Глава 19. Мои подвиги уже стали легендой. Где-то на юго-востоке Казахстана. Афанасий и его спутники брели уже почти полтора часа. Кругом простиралась бескрайняя степь. Путешественники видели лишь песчаные холмы, да небольшие кустики травы и колючек. Солнце еще не поднялось слишком высоко, поэтому было не очень жарко. Даже дул прохладный ветерок. Изредка дорогу путникам перебегали ежики и тушканчики, скачущие по песку, словно миниатюрные кенгуру. Каждый раз Ирина вопила от страха, а однажды даже едва не запрыгнула на шею Кеши. Афанасий и Айгуль только посмеивались. — Как ты можешь бояться таких маленьких животных? — не понимала Айгуль. — Вот были бы они размером с корову, тут ты я бы струхнула. «Вот укуси тебя за ногу, узнаешь, почем фунт лиха!» – взвизгнула Ирина. «Да они боятся тебя еще больше, чем ты их!» Раздосадованная Ирина промолчала. В этот момент из-под ее ног выскочила небольшая юркая ящерица. Ирина с истошным воплем вскарабкалась на голову Кеши, и они вместе рухнули на песок. Афанасий и Айгуль так и покатились со смеху, но дядя Иннокентию оказалась не до смеха. «Держите от меня подальше эту истеричку!» «Иначе я за себя не ручаюсь!» – воскликнул он. Вскоре они выбрались на трассу и побрели вдоль дороги, рассматривая редкие дорожные указатели. Иногда им попадались скульптуры животных, сделанные из белого камня. Видимо, так местные жители украшали дорогу, чтобы водителям было не скучно смотреть на однообразный пейзаж. изваяния косуль, птиц, барсов и горных баранов выглядели очень необычно на пустынных отрезках пути. Вскоре Афанасий заметил вдали какие-то огни. Ветер донес до путешественников звуки музыки и аромат горячей еды. Когда они подошли ближе, оказалось, что на перекрестке двух дорог стоит небольшая закусочная. Рядом виднелась стоянка для грузовых машин и длинный деревянный барак. Похоже, в нем располагались комнаты для ночлега. У входа стояло несколько аэроциклов, какими пользуются байкеры, пара обшарпанных флаеров и небольшой грузовичок. «Наконец-то!» — воскликнула Айгуль. «Еще немного, и я бы уже свалилась от усталости. Да и подкрепиться не мешает». «Ты только о еде думаешь», — сказала Ирина. «Не только. Еще о деньгах». Плющ лишь отмахнулась. Сама она не отказалась бы от стакана воды, а вот есть Ирине не хотелось вовсе. Афанасий толкнул дверь закусочной. Кеша, Ирина и Айгуль вошли за ним, и остановились на пороге. Помещение оказалось небольшим и плохо освещенным. Под потолком клубился табачный дым. Из-за тумана посетителей было почти не видно. А с теми, кого Афанасий сумел разглядеть, он предпочел бы не общаться. Огромные, бородатые, с мощными ручищами, покрытыми разноцветными татуировками. Уж больно грозными и опасными типами они казались. За грязной стойкой бара размахивал тонкими конечностями робот-бармен. Он выглядел под стать этому заведению. Поцарапаны, местами ржавы, при каждом его движении слышался скрип плохо смазанных деталей. Кеша направился к стойке, чтобы заказать что-нибудь попить. Афанасий, Ирина и Айгуль заняли свободный столик у дверей. Посетители закусочные все как один повернулись к ним и принялись угрюмо их разглядывать». Неприкрытая враждебность так и витала в задымленном воздухе. Пристальнее всех пялился какой-то странный молочек с огромным носом цвета спелого баклажана, в очках с толстыми черными стеклами. Кеша заказал роботу четыре стакана газировки, поставил их на поднос и зашагал к столику. В этот момент кто-то из бородачей выставил вперед ногу. Кеша споткнулся и едва не рухнул, Но он вовремя восстановил равновесие и даже не пролил ни капли. Посетители закусочной громко захохотали. «Что за дела?» – возмущенно воскликнул Кеша. «А ты нам не нравишься!» – ответил Бородач. «Я от вас тоже не в восторге, так что теперь ноги в проход высовывать?» Бородач медленно поднялся со своего места. Оказалось, что он на две головы выше Кеши и почти втрое шире его в плечах. Кеша сразу прикусил язык. Но тут Айгуль вскочила на стол. Афанасия и Ирина и опомниться не успели, как она уже издала громкий клич. «А ну отстань от него, презренный! Иначе сногсшибательная красотка Айгуль всем вам тут повыдергивает ваши всклокоченные бороденки!» Опешивший бородач бухнулся обратно на стул. «В моем заведении нельзя выдергивать бороденки!» Проскрежетал робот-бармен, не переставая протирать полотенцем чистые стаканы. «Еще одно слово, и я разнесу эту таверну, как разнесла вчера то логово беззакония, которое Карл Манкуртов именовал своим домом», — выпалила Айгуль. Робот от удивления выронил стакан. И что?» — испуганно воскликнул Бородач. «Так это вы устроили ту свалку в доме Манкуртова? Об этом уже весь Казахстан знает». «Мы?» — важно ответил Кеша. «Так что лучше не путайся у нас под ногами». Он прошел к столику и сел на свое место. Айгуль подбоченилась и выставила подбородок. «Мои подвиги уже стали легендой?» Еще один бородач встал со стула. «Эй, а не дочка ли ты, акробата Алиева?» — воскликнул он. «Я сидел с ним в одной камере, и он рассказывал мне о своей яростной крошке Айгуль». «Да, это я». «Ого!» — восторженно выдохнул бородач. «Какая честь для меня!» «И как там поживает мой папаша?» «Он уже скоро выходит на свободу». «Как, кстати? Уж я расскажу ему про проделки фокусника и его банды». «А что вы делаете здесь, в этой глуши?» «Ищем попутную машину», — ответил Афанасий. «Кто-нибудь из вас, случайно, не направляется в сторону озера Балхаш?» «А куда конкретно вам нужно?» — спросил Бородач. Афанасий вытащил из рюкзака «Атлас Казахстана» Нашел нужную карту и показал место назначения. «Там неподалеку производятся археологические раскопки», — пояснил он. Тип с баклажанным носом и в очках поднял руку. «Я как раз еду туда», — сказал он. «И с огромным удовольствием помогу друзьям Айгуль Алиевой». «Эй, бармен!» — воскликнул Бородач. подай к нашим гостям свое лучшее блюдо. Примите это угощение в качестве извинения». «Ну, хорошо», – милостиво кивнула Айгуль. «Бесплатное угощение я уважаю». «А пока, может, расскажете нам про ту заварушку в доме Манкуртова?» – попросил водитель. «Страсть, как охота, услышать подробности». И все посетители закусочной вновь уставились на Афанасия и его друзей. Но теперь не угрожающе, а с большим любопытством. Всем хотелось знать подробности». В этот момент дверь закусочная распахнулась от мощного пинка. Все так и подскочили. В зал вошла Лика Манкуртова. Она была в кожаной походной одежде и сапогах огромных размеров. На ее плече висела плазменная винтовка. Она осмотрелась, прищурив глаза, затем зашагала прямиком к столику Афанасия. «А вот и ты, любовь моя!» — гаркнула Лика. «Неужели думал, что тебе так просто удастся уйти от меня?» «Вот же блин!» — потрясенно выдохнула Афанасий. «И ты здесь, подлая разлучница!» Лик откнула пальцем в изумленную Ирину. «Хотела увести у меня парня? Ты просчиталась. Наша любовь бессмертна! А тебе я сейчас покажу, что бывает с теми, кто отбивает парней у Лики Манкуртовой!» От неожиданности Айгуль даже свалилась со стола. У Афанасия отвисла челюсть. Кеша тоже остолбенел. «Выходи из-за стола!» — рявкнула Лика. «Может, ты и втрескалась в него по уши, но я была первой!» Ирина сначала побледнела, потом побагровела, а потом у нее начал дергаться правый глаз. «Что?» — взорвалась вдруг она. «В кого это я втрескалась?» «Вот сейчас начнется потеха», — сказала Айгуль, поднимаясь с пола. «У Иринки вроде нет при себе бластера, но рядом с этой толстухой сейчас лучше не стоять». «Как ты нас нашла?» — наконец опомнился Афанасий. «Мой папенька и его люди решили за вами проследить», — ответила Лика. «Они думали, я валяюсь на полу без сознания, но я давно очнулась и подслушала весь их разговор». «Так твой папаша сейчас тоже где-то поблизости?» «Естественно. Не знаю, чем вы ему так насолили, но ты не беспокойся, красавчик. С твоими тупыми приятелями пусть делает все, что хочет, но тебя я ему в обиду не дам». Афанасий повернулся к Кеше. «Не нравится мне это. Манкуртов нас выследил. Не пора ли нам сматывать удочки?» «Никуда вы не пойдете», — гаркнула Лика. «Пока я не намну бока этой интриганке». кого это ты назвала интриганкой завопила ирина лучше не выводи меня из себя бородач вдруг подмигнул афанасию «Лихая тебе досталась бабенка сказал он она мне я не афанасий даже не знал что сказать хватит наконец воскликнул он мы уходим немедленно ирина пойдем так ты окончательно запудрила ему мозги Завопила вдруг Лика и прыгнула на Ирину. Плющ шагнула в сторону. Лика грохнулась на стол и разнесла его в щепки. Но Манкуртова быстро вскочила на ноги и вскинула свою винтовку. «Ну все, сейчас вам всем не поздоровится!» Она споткнулась и пальнула в потолок. Раздался громкий хлопок. Сверху посыпались щепки и осколки светильников. А Лика снова растянулась на полу. Бородач тут же прыгнул на нее сверху, словно чемпион по рестлингу. Сверху на них прыгнул второй бородач. «Бегите!» — крикнул он. «Мы ее задержим!» «К моему грузовику!» — подскочил тип с баклажанным носом. «За мной!» Он опрометью припустил на улицу. Афанасий, Айгуль и Кеша бросились за ним. Ирина хотела еще нападать Лике, но парень на ходу схватил ее за руку и потащил за собой. В этот момент Лика поднялась с пола и взмахнула ручищами. Один бородач с грохотом вылетел в окно, второй перелетел стойку и сшиб с ног робота-бармена. «Девочки дерутся, мальчики не суются!» — взревела Лика. На нее тут же бросилось еще несколько байкеров. Вскоре в закусочное уже бушевала настоящая драка. «Меня, кстати, зовут Сергей!» — представился тип с носом цвета баклажана. Он распахнул дверь кабины грузовика, и Афанасий и его друзья взобрались на широкое сиденье Сергей завел двигатель, машина взмыла в воздух и быстро заскользила над дорогой, удаляясь от закусочной. «Спасибо, что помогаете нам, Сергей», — поблагодарила его Афанасий. «Устяки, все равно мне в ту же сторону». Ирина все никак не могла успокоиться. Ее всю трясло от ярости. Девушка крепко сжала кулаки. Айгуль легонько пихнула ее локтем. «А ты умеешь постоять за себя?» — шепнула она. «Не ожидала от тебя такой прыти». Похоже, мы и сможем стать закадычными подружками. Это же надо обвинять меня в... в такой глупости. Да ладно тебе. Ты ведь и правда в него влюблена. Что?» — выдохнула Ирина. «И ты туда же?» «Я же вижу, как ты на него смотришь, и все понимаю. Он действительно красавчик. Кажется, твой язык снова завернулся вперед твоих мозгов», — тихо произнесла Ирина. «Я тоже тут подумала на досуге, а не влюбиться ли мне в него. Ну, раз уж ты меня опередила, я уступлю этого парня тебе». «О чем вы там шепчетесь?» — повернулся к ним дядя Кеша. «Я просто сказала Ирине, что...» — начала Айгуль, но Ирина зажала ей рот ладонью. «Еще одно слово, и я выкину тебя на дорогу», — грозно пообещала она. «Угу», — кивнула Айгуль. Афанасий обернулся и взглянул на большой фургон грузовика. «А что вы перевозите, Сергей?» — спросил он. «Да, так, всякое барахло», — отмахнулся водитель. «Скажите лучше, зачем вы едете на эти раскопки? Неужели надеетесь найти там что-то интересное?» «Мы едем к друзьям», — ответил Никитин. Что-то этот водитель не вызывал у него доверия, и он не собирался с ним откровенничать. «Просто хотим встретиться, хорошо провести время». «В степи?» — удивился Сергей. «Странные вы какие-то». «Уж кто бы говорил». Чуть слышно произнес Афанасий. Он удивлялся, как тот вообще мог что-то разглядеть через такие толстые черные стекла очков. Место раскопок они увидели издалека. Посреди степи расположился небольшой палаточный лагерь. Поблизости не было видно жилых домов. Рядом с лагерем виднелся гигантский котлован, вокруг которого копошились роботы, сгребающие лишний песок в специальные корзины, а затем оттаскивающие их в сторону. У ямы стоял робот-экскаватор, позади него виднелись большие отвалы земли. Позади лагеря блестела гладь большого степного озера. Солнечные блики ярко искрились и переливались в набегающих на песчаный берег волнах. Наверное, это и был знаменитый Балхаш. На песчаном побережье озера виднелось еще несколько глубоких ям. В некоторых из них уже показались развалины древних стен, извилистые проходы. Похоже, когда-то в этой местности располагалось целое поселение. Афанасий выбрался из кабины грузовика, а Иголия и Ирина выпрыгнули следом и зачарованно уставились на озеро. В солнечных лучах его вода казалась зеленой. Ветер поднимал большие волны, ничуть не уступающие морским. Озеро так и манило к себе. Путешественникам тут же захотелось забраться в его теплую воду и растянуться на мелководье. Кеша еще раз поблагодарил Сергея, тот лишь улыбнулся в ответ. «Пожалуй, я и сам тут задержусь», — сказал он. «Отдохну, искупаюсь. Мне некуда торопиться». И он подогнал грузовик поближе к воде. Навстречу Афанасию и его спутникам из палаточного лагеря вышел молодой мужчина в очках. Он приветливо улыбался. «Это вы от Кемаля Маратовича?» — спросил незнакомец. «Да, меня зовут Андрей. Профессор предупредил меня о вашем приезде». «А ты, значит, Афанасий!» Он протянул парню руку. «Я хорошо знаю твою маму. Надеюсь, все обойдется, и очень скоро мы снова ее увидим». «Я тоже на это надеюсь», — кивнул Афанасий. Андрей предложил им следовать за ним. «Кемаль Маратович переслал мне примерные координаты места, где может располагаться гробница», — сообщил он. «Это примерно в километре отсюда. Сегодня утром мы там побывали и произвели предварительное сканирование почвы». Приборы показали, что в этой долине действительно есть подземные пустоты. Мы сделали снимок, он показал, что на глубине около 10 метров находится настоящий лабиринт, устроенный в старых пещерах. Афанасий разволновался не на шутку. «Вы уже начали раскопки?» – спросил он. Андрей отрицательно покачал головой. «Для такой работы нужна мощная землеройная машина. У нас такой не оказалось, но профессор уже выслал из Алматы нужную технику». «К вечеру роботы должны ее доставить, а пока вы можете отдохнуть. Мы предоставим вам свободную палатку». «А можно поставить ее рядом с озером?» – спросила Ирина. «Здесь так красиво?» «Конечно, можно!» – улыбнулся Андрей. «Я сейчас попрошу об этом наших помощников». «Значит, раскопки начнете вечером?» – сказала Фанасий. «А у вас много людей?» «Достаточно. А что?» «Как оказалось, за нами следят Карл Манкуртов и его приспешники». «Ну, об этом не беспокойтесь», — сказал Андрей. «Здесь работает почти 50 ученых и два десятка роботов-помощников. Бандиты побоятся к нам сунуться. Мы сможем дать им отпор». «Но на ваших прошлых раскопках мою маму похитили». «Это очень неприятный эпизод», — согласился археолог. «Но они тогда застали нас врасплох. Да еще эти змеи наделали порядочного переполоха. Больше подобного не повторится». Андрей привел их в лагерь и познакомился со своими коллегами из институтов и музеев Казахстана. Оказалось, что многие из них тоже знакомы с Анастасией Никитиной и очень радушно встретили ее родственников. Затем путешественники перекусили гостинцами Алии Ахметовны. Девушки надели купальники и отправились купаться, а Афанасия и Кеша помогали роботам установить на побережье озера просторную палатку. Лагерь археологов стоял почти в двухстах метрах от них, но неподалеку виднелся грузовик Сергея. Так что они не чувствовали себя одиноко. Сам водитель загорал, развалившись на крыше фургона. «Отсюда видно долину, где находится гробница?» – спросил Афанасию Андрея. «Нет, она расположена вот за теми холмами», – показал парень. «На аэромобиле можно добраться за пять минут». «Не беспокойся, вечером, когда прибудет наша техника, я сам за вами зайду, и мы все вместе отправимся вскрывать гробницу Альдаира». Афанасий успокоился, и они с Кешей тоже пошли купаться. Вода действительно оказалась очень теплой, а этот край озера неглубоким. Болхаш простирался до самого горизонта. По дну можно было шагать не один десяток метров, а вода не поднималась выше пояса. Вдоволь накупавшись и позагорав, они решили отдохнуть. Девушки ушли спать в палатку, а Афанасию и Кеше бросили спальные мешки на улице под брезентовым тентом. «Не хватало еще, чтобы вы спали с нами в одной палатке», — заявила Майгуль. «Да мы и не собирались», — сказал Афанасий. «Мы же все-таки джентльмены», — Кеша хохотнул. ты возможно, но я точно нет. Как раз думаю, не вышвырнуть ли этих нахалок из палатки? Девушек надо беречь». — сказал Афанасий. — Хоть иногда так не хочется этого делать. «О — -о -о, отметил Кеша. — Те сорок минут, что мы с Настей потратили на твое воспитание, оказывается, принесли свои плоды. — Эй, девчонки! — Что? — отозвалась из палатки Ирина. — Говорят, тут водятся всякие пауки и скорпионы. Так что спите с закрытыми ртами. В палатке воцарилась мертвая тишина. А затем Ирина и Айгуль одновременно выдохнули. — Дураки! — Кеша расхохотался, — Афанасий тоже не сдержал смех. Солнышко припекало. Они вытянулись на мешках и очень быстро уснули. Сказалась усталость после дикого полета на кукурузнике и бегства от разъяренной Лики Манкуртовой. Афанасию снился дом, их квартира в Москве. Мама что-то готовила в кухне. Кеша гремел в гостиной саблями, счищая с них налет ржавчины. Сема заявился в гости вместе с Тошкой и роботом Мелонием, Афанасий пригласил их на балкон, откуда открывался замечательный вид. Обычный день самой обычной жизни. Казалось, все это было так давно. Проснулся Афанасий от того, что кто-то вдруг зажал ладонью его рот. Парень открыл глаза и едва не завопил от неожиданности. Над ним склонился бильярдный шар. Толстяк довольно ухмылялся. Афанасий смог лишь замычать. Уж больно крепко бандит прижал свою ручищу к его лицу. «Спокойно, малец!» осклабился Громила. «Один звук, и тебе не поздоровится».